Глава девятая. Страшно, страшно и интересно. э л и с к а кошмарик. Так страшно мне было только в детстве и еще на вступительном экзамене, когда у в и д е л ректоратори. Нет, все же экзамен теперь казался легким кошмаром, потому что сейчас меня охватил липкий ужас. Моя сестра в а л е ш к а с детства боялась высоты, а я темноты. Тогда ты -то пробудился, мой, пусть слабенький, но все же дар. Помню, как малышка я боялась ночью встать с кровати, и тогда придумал огонек, который летал над головой и освещал комнату. Я так сильно о нем мечтала, что он возник на его. Увы, это все, на что оказалась способна моя магия, скромный лучик света, который позже придавал сваренным мною з е л ь я м капельку магии. С тех пор я, как и любой другой маг-целитель, Могла усилить заклинание, заживлять мелкие ранки и ослабить боль, но на б о л ь ш е е моего дара не хватало. И сейчас, очутившись в темноте и слыша чье-то тяжелое дыхание за спиной, я вспомнила о детских кошмарах и собственных скромных магических силах, призвала огонек и от всей души пожелала, чтобы он осветил пространство и помог найти выход. Вой становился ближе. А сердце грозилось выпрыгнуть из груди. Постаралась успокоиться и действовать наощупь, и вдруг огонек, словно светлячок, забрезжил над головой, к р у ж а и разгораясь. Я немного успокоилась и огляделась. Оказалось, что я стою вовсе не в дремучем лесу среди диких зверей, а на поляне. Тяжелое дыхание принадлежало какому-то мелкому пушистому зверю, к о т о р ы й свесился светки и с ужасом на меня взирал. А незнакомый страшный вой был очень даже знакомым. Так Матюша пытается привлечь внимание к своей скромной персоне. Вспомнила первый учебный день, когда мы с одногруппниками зашли в загон и увидели перепуганных магических зверей. Мы боялись их, а они нас. Вот о чем говорил наставник Райд, предупреждая об и л л ю з о р н о м страхе. Пугает неизвестность, и все ужасы изначально возникают в голове. Они парализуют, не позволяют здраво мыслить и искать выход. Я улыбнулась, прошла вперед по тропинке и увидела зверинец. Решительно открыла дверь и оказалась у входа в г р о т в окружении сокурсников и наставника. Райт неожиданно тепло мне улыбнулся и с жал плечо. Молодец, Камарик, справилась, быстро разрушила иллюзию и нашла выход. Ну как? Что там было? Страшно? Перебивая друг друга, спрашивали адепты. Страшно, протянула я, но, заметив высокомерный взгляд Ханки Беде, добавила: Страшно, интересно. Не успела я поделиться впечатлениями, как р а й т уже завел в г р у д следующего участника, адепта Яцека. Вперед, только и сказал наставник, перехватив мой взгляд и уловив не мой вопрос, пояснил. Ничего ужасного ни с кем из вас не произойдет. А если что-то пойдет не так, я вмешаюсь. Но личный опыт лучше долгих объяснений. А как работает эта иллюзия? Поинтересовалась Ленка. Магическое поле впитывает ваши страхи, отражает и проявляется. В этот момент из пещеры раздались крики. Кто-то прокричал: "Я держу тебя!" А второй детский голосок умолял: "Отпусти!" Раздался всплеск, послышалось возня, плач и все стихло. Не знаю, кто больше испугался, мы, ожидавшие я ц ы к а у входа, или сам адепт, который столкнулся с личным кошмаром. Райджа посматривал на серебристый хронометр, который держал на ладони. От прибора исходило ровное свечение. Вскоре вновь послышались вскрики, только на этот раз радостные. А на пороге г р о т а возник яцек мокрый в з ъ е р о ш е н н ы й и счастливый. Отлично, адепт, похвалил его Райт и открыл крышку, обнажая механизм со множеством стрелок и мерцающим циферблатом. Знакомая вещица, шепнула мне на ухо Вилка. Из нашего с Мартишкой магазина магические штучки, но модель прошлогодняя. Для чего она? Отслеживает магические колебания пульса дыхания исследуемого или преследуемого объекта за одно время показывает, пояснила Вилари. я Ага, вот как Райт нас контролирует, догадалась я. Но звукоизоляцию нормальную не сделали, сэкономили. Все же слышно. х а л т у р а согласилась Вилка. Видно, что тренировочный полигон сворганили на скорую руку. Пока мы перешептывались, а Яцек делился впечатлениями, коротко поведав историю спасения своего младшего брата, наставник Райт уже подтолкнул к проходу первокурсника с боевого факультета. Мы снова замерли, прислушиваясь к каждому шороху и крику. Всем было интересно, какое испытание выпадет будущему боевому м а г у а д е п т у ш и б к и Судя по ударам, скрикам и звукам, похожим на падение, в пещере происходила драка. Не знаю, как долго я сама находилась в лабиринте, но боевик по сравнению с яцеком задержался дольше. Райт уже собирался отправиться за ним, но студент, наконец, выбежал, сообщив, что смог уйти от свора плохих парней. Правда, долго плутал по улицам незнакомого опустевшего города, и у него никак не получалось найти дверь. Столько же бродила по улицам маленькая иллюзорная Жижа и Вилка в поисках бывшего жениха. Она сама рассказала об этом, как только выбежала из грота, утирая слезы и счастливо улыбаясь. Он нашелся, завершила рассказ подруга, а я удивилась. Мне и другим студентам иллюзия показала детские страхи. Именно с ними мы и боролись, пытаясь рассеять. А Вилка, похоже, столкнулась со своим самым болезненным кошмаром — с исчезновением друга детства и жениха Мартина. Но главное, что в и л а р и я справилась даже несмотря на отсутствие магии. Райд продолжал отправлять в г р о т оставшихся студентов, поглядывая на светящийся механизм и при этом ничего толком не объясняя. К счастью, Змеевский и Ленка к о в а л ь ч и к прошли свои испытания достаточно быстро. Но о том, с чем столкнулись в пещере лабиринта, не рассказали. А вот светловолосый некромант Марик Церн, несмотря на будущую профессию, оказался не мрачным и таинственным типом. а приятным и открытым парнем. После и с п ы т а н и я он поведал, с какой иллюзи ему пришлось столкнуться. В детстве, когда он с друзьями возвращался с речки и бежал мимо кладбища, на него напали умертвие. Только благодаря случайно заехавшему в те места столичному некроманту трагедию удалось предотвратить. А у Марика в тот год проснулась темная сила, и он, конечно же, определился с профессией, стараясь быть похожим на своего спасителя. Удивительно, но это испытание в лабиринте нас с ребятами сдружило. Мы принялись делиться друг с другом детскими страшилками. Только Ленка держалась в стороне, не принимая участия в разговоре. А еще мы не сразу заметили, как в г р о т зашла Ханка Беде, а вскоре расслышали громкий топот, звуки, похожие на выстрелы, и пронзительный крик мама. В следующую секунду прибор Райта мигнул красным. А сам наставник исчез в гроте. Вскоре он вынес на руках адепт к у б е д е Ханка испуганно моргала, по ее щекам текли слезы. Она выглядела такой беззащитной и р а с т е р я н н о й что ее стало жалеть. Про обиды я тут же забыла. Когда наставник опустил студентку на пол, мы с вилкой подбежали и предложили помощь. Адепт к а б е д е прижалась спиной к стене, судорожно сжимая в ладони какой-то кулон. Но перехватив наши взгляды, Поспешно надела на шею цепочку и спрятала украшение под кофту. Но я все же разглядела, что на длинной цепочке висел продолговатый серебристый листик с маленьким камушком по центру. Где-то я уже такой видела. Вилари тоже заметила украшение и прищурилась. Наверняка, как и я, о чем-то догадалась. Возможно, кулон принадлежал близкому человеку. Что именно произошло с Ханкой в пещере, мы могли только догадываться. а д е п т Кабеды, разумеется, ничего объяснять не стала и довольно таки быстро пришла в себя. Она с вызовом посмотрела на наставника: «Я хочу еще раз пройти испытание». «Сейчас это опасно», — попытался отговорить ее р а й т и уже обратился к нам. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что за испытания вам предстоят». И это вы столкнулись лишь с детскими страхами. В реальном лабиринте вы можете увидеть нечто более устрашающее. Мало того, что вам предстоит развеять иллюзию, так еще обнаружить артефакты и уложиться в отведенное время. А не слишком ли это сложное испытание? Все же речь идет о спортивной э стафете, а не о таком вот кошмаре? – спросила Ленка. Вы боевые маги, некроманты, целители. Ответил Райт. Те, кто должен приходить на помощь, поборов собственные страхи и сомнения. Никто не знает, когда может пригодиться ваш дар. Тем более в состязаниях принимают участие лучшие студенты. Райт окинул нас взглядом, правда поморщился, покосившись на меня. Я же наоборот п р и о с а н и л а с ь Ага, значит все же не неудачницы, а лучшие студенты. Но иначе декан боевого факультета не выбрал бы нас с вилкой. Вон, как его впечатлил наш пробег. Это он еще не видел, как мы улепетывали от Райта, когда облили пол в его комнате липучкой. А там ведь был бег с препятствиями в виде кустов и ректора Тори. А участники эстафеты из Лекарнинской академии тоже целители и некроманты? – поинтересовалась Ханка. В академии магии и лекарни готовят некромантов, боевиков и Райд запнулся и добавил и стражей порядка. Но все такие же первокурсники, как и вы, так что силы будут равны. Да и мы будем тренироваться, чтобы достойно пройти эстафету и победить. Хотя еще не поздно отказаться. Разве можно отказаться? Вроде бы участие д о б р о в о л ь н о принудительное. Пробормотал а я, вспомнив, что Лер Дуб пригрозил нам не сдачи зачета. Отказаться можно. Объясните ректору и педагогическому совету, что испугались и не справились. Да и ваш куратор Дуб не зверь войдет в положение. Как нибудь третьей, пятой попытки сдадите ему зачет. Усмехнулся Райд. Лично я остаюсь, заявила Ханка. А вот адептку Камарек лучше заменить. Может, иллюзия она пройдет, но другие испытания точно завалит, и из-за нее наша команда проиграет. Вот ведь вредная девица! Опять принялась за свое. И хотя я понимала, что Ханка меня специально провоцирует, но поддалась. Не дам ей возможности лишний раз позлорадствовать. Ханка, хочу тебя расстроить, но я тоже остаюсь. И я верю, что ты не дашь мне проиграть. И, как ранее заметил наставник, д о тащишь до выхода из лабиринта. Мы же одна команда. Адепт к а б е д е н е довольно поджала губы и возмущенно засопела, а р а й т кивнул: на сегодня все. В следующий раз будете искать артефакт и устроим погоню. Нас отпустили с занятий, мы с вилкой быстро пообедали и перед практикумом позели в а р е н ь ю забежали в зверинец, поделиться впечатлениями с пушистыми друзьями. С погоней, думаю, мы справимся. д е л о в и т а заметила вилка, а Поле к л а ц н у л а лисе ь й пастью, тем самым сообщая, что поможет нам скрыться от любой погони. Матюша пошевелила маленькими рошками, а затем рыкнула, намекая на то, что в приключениях готова участвовать. Но как найти магический артефакт, не обладая магией? Вот в чем вопрос, задумалась в и л а р и я Да и обладая магией, вряд ли я смогу отыскать артефакт. Засомневалась я. Гварк! Прокликал о т крылатик мысленно. д а в а я нам знать, что он поможет. Вася с Базей тоже выступили вперед, стукнув себя в грудь пушистыми к у л а ч к а м и Увы, в ы с т а в и т е пушистые и зубастые не участвуют, возразила я. Если мы привлечем вас, то тогда могут привлечь нас. у г у По статье, подсказала Вилария, а Полли закрыла лапками глаза. И выгонят из академии з а н а р у ш е н и е правил. Поддакнула я и посмотрела на Матюшу, издавшую недовольное м ы ч а н и е Выгонят всех. Горгулья обиженно отвернулась, а Вилка вздохнула. Простите, ребята, но взять вас с собой в лабиринт не получится, а вот магические штучки для поиска артефактов надо как-то протащить. Мы не можем опозориться. Я была полностью согласна с подругой. А позориться мы не могли. И дело даже не в зачете у к у р а т о р а Дуба. Просто мне непременно нужно доказать одному надменному типу коварной наружности, что я поступила в академию не потому, что кое в кого влюбилась, а чтобы стать самой лучшей адепткой и побеждать.